Поход эпигонов. Эпигоны по-гречески значит потомки. Изложено по различным произведениям древнегреческих авторов. Прошло 10 лет после похода семирых против Фив. За это время возмужали сыновья павших под фивами героев. Решили они отомстить фиванцам за поражение отцов и предприняли новый поход. В этом походе участвовали Айгиалей, сын Адраста, Алкмеон, сын Амфиарая, Диамет, сын Тидея, Ферсандр, сын Полиника, Промах, сын Партинапая, Сфинел, сын Капанея. Полидор сын Гипомедонта и Эвриал сын Менестея боги покровительствовали эпигонам так названы были вожди предпринявшие новый поход против Фив Дельфиский оракол предсказал победу эпигонам если примет участие в этом походе Алкмеон сын Амфиарая Херсандр Сын Полиника вызвался уговорить Алкмеона не отказываться от участия в походе. Долго колебался Алкмеон. Он не решался идти против Фив, прежде чем не исполнит последней воли отца и не отомстит матери за то, что послала она своего мужа на верную гибель. Подобно отцу своему Полинику, решил Ферсандр добиться содействия Эрифилы, матери Алкмеона, он подкупил её, подарив ей драгоценную одежду жены Кадма, Гармонии, которую выткала для неё сама Афина Палада. Прильстилас Эрифила одеждой, как некогда прильстилась ожирелием Гармонии, и настояла, чтобы Алкмеон и его брат Амфилох приняли участие в походе выступило войско эпигонов и заргаса не велико было это войско но должна была сопутствовать ему победа вождём войска избрали диамеда сына тидея равного своему отцу силой и храбростью радостные шли в поход герои горя желанием отомстить за своих отцов в потнии у фиф Вопросили они оракула Амфиарая об исходе похода. Ответил ему ракул, что он видит Алкмеона, наследника славы Амфиарая, с победой входящего во врата Фив. Победит эпигоны, один лишь Айгиалей, сын спасшившийся во время первого похода Адраста, должен пасть. Наконец Достигла войско эпигонов семивратных Фив. Опосташив все окрестности, начали эпигоны осаду города. Вышли в поле под предводительством своего царя Ладаманта, ниистового сына Этиокла фиванцы, чтобы отогнать от стен осаждавших. Завязался кровопролитный бой. В этом бою пал сражённый копьём Ладаманта айгиалей. Ну и Ладаманта убил Алкмеон. Победины были фиванцы и укрылись за несокрушимыми стенами Фив. Начали фиванцы переговоры с осаждавшими, а сами ночью, по совету Тиресия, тайно ушли из Фив с жёнами и детьми. Они двинулись на север, в Фисалию. По дороге умер у источника нимфы Тельпузы, вещи Тересии, так долго помогавшей фиванцам и спасавшей их не раз от гибели. После долгого пути достигли фиванцы Гестиатиды в Фисалии и поселились там. Фивы же, взятые эпигонами, были разграблены, богатую добычу доставшую с А поделили между собой эпигоны лучшую часть добычи, а также дочь Терессия, прорицательницу Манту, они принесли в дар дельфийскому оракулу. Счастливо вернулись эпигоны на родину. Ферсандр же, сын Полиника, стал править в Фивах, восстановив их